Глава 4. Рыцарь плевать хотел на деревню, ее жителей и нависшую проблему. Толпа серьезных и важных щей устоялась на нас, словно к ним на пирушку пришли произведения искусства. На лицах некоторых присутствующих я прочитал недоумение, причем некоторая часть перепала и мне. «Эль!» «Ты выглядишь иначе», — заметил рыцарь, и он явно не одежду имел в виду. «Магия восстановилась. Я не знаю причины, поэтому не спрашивайте и переходите к делу», — ответила девушка, на что рыцарь только кивнул. «Уважаемый сэр рыцарь, не желаете объясниться?» — на себя обратил внимание караванчик. «Он, как действующий глава отряда наемников, не считая нашего лидера, имеет тут немалый вес». Он нанял нас как боевую силу, мы по контракту должны защищать его и не обязаны подчиняться рыцарю. То есть этот рыцарь без разрешения караванщика не может забрать нас ради собственного усиления, даже заплатив. Все же мы ему нужны для возвращения. Если вас смущает внешность госпожи Эльвари, то этим вы подвергаете сомнению мое слово, а значит, честь рыцаря. Благородный хер остался невозмутим внешне, пока говорил. Этот тип так и разил благородством. Мне, человеку далекому от высшего общества моего мира, смотреть на него казалось забавным, однако улыбку я от чего-то в его присутствии позволить себе не мог. Вот чувствовал, заметит и обидится. Я, простите мое невежество, человек простой и незнакомый, близко с магией или же алхимией. Поэтому очевидно, что знакомая мне уважаемая госпожа Эльвали, будучи в образе молодой девушки, вела меня в замешательство. По моему опыту молодые и неокрепшие умы, присутствующие на серьезном собрании, могут стать причиной паники жителей. Я приношу извинения за свои слова и напрасное недоверие», — выдал караванщик на одном дыхании. Я аж позавидовал его способности ловко выходить из скользких ситуаций. Он чуть было не задел честь рыцаря и почти оскорбил крутого алхимика, но грамотно извернулся, поделившись своими опасениями. «Хорош, хорош!» «А ты по-прежнему все такой же скользкий тип». Говорила я тебе, бросай свою кочевую жизнь, иди в торговую гильдию управляющим. Там тебе самое место». Эль, по всей видимости, совершенно не обиделась на караванщика. А вот он после этих слов окончательно убедился, кто стоит перед ним. И, надо сказать, выражение лица было краше любых слов. «Раз с этим решили, вернемся к основному вопросу», — слово взял рыцарь. «Мои люди подтвердили наличие древней вокруг деревни. Я уже отправил сообщение лорду, он отправит помощь в ближайшее время». «До этого времени, по моему мнению, вам стоит укрепить оборону». «Я сообщу жителям не выходить за границы деревни», — сказал староста. «Пусть причина будет в миграции волчьей стаи и гон с сикачей. Ко всему этому у них на подходе брачный сезон, люди поймут». «Делайте, что посчитаете нужным. Мои люди уничтожили всех древней в округе. Этим мы выиграли вам пару дней до прибытия в открепление». «Ам? Звучит так, словно вы хотите покинуть нас». Караванщик, как, впрочем, и я, заметил странность в ответе рыцаря. «Именно так», — заявил рыцарь, лицо которого оставалось бесстрастным. «Нам более нет нужды оставаться здесь. Лорд отдал приказ возвращаться в замок. К вам прибудет отряд стражи». «Как это уходите? Вы же здесь, чтобы защищать нас! Выполняйте свой долг!» Староста деревня словно в себя поверил, говоря столь дерзко с рыцарем. Кара настигла его мгновенно. Один парень из свиты рыцаря в считанные мгновения оказался рядом и врезал старику кованой рукавицей в лицо. Бедолагу отбросила как тряпку, однако я успел заметить, что это был больше толчок, чем удар. Все замерли, а рыцарь подошел к старику и дождался, пока тот придет в себя. «На первый раз я пропущу мимо ушей твою дерзость, и то исключительно из уважения к возрасту. Впредь знай свое место и следи за словами». Сказав это, рыцарь выдохнул, собираясь с мыслями. Похоже, он давно не ставил жителей деревни на место. Следующее. Лорд представил нас не ради охраны деревни, а исключительно для защиты госпожи Эльвали. С сегодняшнего дня договор госпожи Эльвали с лордом этих земель расторнут, и наше пребывание здесь, соответственно, более не имеет смысла. «Вы бросаете нас в столь сложную минуту?» Караванщик сказал это так, словно он не верил услышанное услышанное. «Я его понимал, как бы лучшие бойцы уходят, а когда прибудет подмога, неизвестно». «Я и мои люди сделали больше, чем должны были», — твердый голос рыцаря прозвучал как приговор. «Не думайте, что мы оставляем вас на произвол судьбы. Подкрепление прибудет. Я лично прослежу за этим». «Шалда, как много древней окружала деревню», — спросила Эль у рыцаря, да так буднично, словно весь скандал и избиение старосты для нее было сущей ерундой. «Шестнадцать штук», — отрапортовал один из воинов. «Понятно», — Эль задумалась. «Энт за сезон может отпочковать до двадцати древней. При давлении со стороны дряды это число способно вырасти вдвое. Мировое древо требует обороны как минимум из пятидесяти наблюдателей. Обычно больше», <связывая> — произнесла девушка, продолжая витать в собственных мыслях. «Странно это». «Что тебя смущает, Эль?» «Рыцарь, что вроде как донес до всех свою позицию относительно проблемы деревни, единственный, кто принял размышления девушки всерьёз. Остальные так и остались, в ахере от его ухода. «Количество древней, отправленных к возможному врагу, можно смело умножать на 30, из чего мы получаем примерно силу лесного народа». «Десяток энтов?» — догадался рыцарь. «Не меньше», — подтвердила девушка. А я уже начал терять суть разговора. «Как бы разве не очевидно, что живых деревьев у армии женщины бревна дофига? Зачем вообще высчитывать их количество? Да еще и по отпочковавшимся сателлитам. Что происходит?» «Предлагаешь пойти на мировую?» На лицо рыцаря легла тень. «Нужно выяснить причину недовольства Дриады. Может, еще есть возможность решить все миром». «Каким образом ты думаешь подобраться к ней? Пойти поговорить? Боем? Через истребление ее созданий? Она после такого даже слушать тебя не станет», — заявил рыцарь, отчего девушка заткнулась, не зная, что ответить. «И правда, как мы поговорим с Дриадой, если нас не подпустят к ней энты?» А пробившись через них в глазах того живого бревна, мы станем никем иным, как врагом, захватчиками, пришедшими забрать ее жизнь. Вот он и лесной народ, неспособный на конструктивный диалог. ведь я почти уверен, они считают нас агрессивными дикарями и при возможности убивают на месте. Варфы их определённо испортили. Заклинание связывания. Если мы сможем показать им, что не хотим крови, не намеренно убивать, пришли с иной целью, то они должны задуматься, поумерить гнев предложила Эльвари. «Их природная агрессия подает врождённое любопытство. Ты сама это понимаешь. Тем более, тебе одной не хватит на всех энтов», ответил ей рыцарь, когда, как остальные, вроде как уважаемые щи собрания, смотрели на девушку, словно она ляпнула, нечто невероятное. «Да даже с подачей большой удачи, если Дряда захочет с тобой поговорить, то неизвестно, каким образом будет вести разговор. Ты не герой. Тебя не отпустят просто так, когда ты полностью в их власти». «Мы не узнаем, пока не попробуем». «Подумай над своей затеей тщательнее, Эль. Возможно, в тебе сейчас говорит авантюризм молодой крови, звесь риски», — произнёс рыцарь так, словно был старше, чем девушка, и, по моему мнению, он полностью прав. «Да», — признала Эль. «Сейчас, когда ты это сказал, мой план не выглядит благоразумным. Я подумаю над этим». «Уверен, что твое решение будет взвешенным. возвращаясь к теме, уважаемые». «Вам есть что добавить?» Рыцарь посмотрел на караванщика и старосту. Оба выглядели так, как если бы на них обратил внимание дикий зверь. «Ваш уход будет трудно объяснить жителям», — сказал староста. Он набрался смелости, хоть и казался более жалким, чем в момент, когда поверил в себя. «Уверен, вы найдете нужные слова», — безапелляционно заявил рыцарь. Он и слушать ничего не хотел. Удивительный контраст отношений между им и Эль. Последнее уважение в разы больше. До прибытия стражи, я полагаю, вы полностью отдаете решение вопроса с дрядой нам! караванчик явно что-то задумал. По сути, после ухода рыцаря и его шестерок, он остается единственным в деревне, кто имеет в своем распоряжении вооруженных людей. Командир наемников за все время их разговора не проженил ни слова, хотя вроде как у него должно быть право голоса. Только сейчас до меня дошел этот странный момент. «Чуй мой босс слушается караванщика, как верный пес. Не предпринимайте никаких агрессивных действий в сторону лесного народа. Мои люди показали им нашу позицию. Пара дней у вас есть». «Энд не тот противник, с которым может справиться обычный наемник», ответил рыцарь. «Даже мне будет нелегко в сражении с ним Держите это знание у себя в голове». Все собрание было сделано, чтобы рыцарь сообщил о своем уходе и тем, что сделали его люди, пока выкашивали древний вокруг. Этому благородному херу полностью срать на деревню ее жителей. Его все это время волновал только алхимик. Недопонимание местных было вызвано способом рыцаря упростить нагрузку работы Эль как алхимика. Он переложил часть нуж жителей на свои плечи, позволяя ей заниматься своими делами. Жители привыкли, забыли, что рыцарь со своим отрядом здесь только ради нее и сели ему на шею. А сейчас, когда она отказалась работать на лорда, этому благородному мужу с его гаремом более не требуется находиться здесь. Все это рассказала Эль. Когда мы вышли из здания, и по большей части ее объяснение было для старейшины, который до сих пор не мог понять причину, по которой рыцарь покидает деревню. Удивительно упрямый человек. «Дэйн, отправляйся к телегам, мы переходим в походный режим», — приказал мне караванщик. «Понял», — кивнул я. «Спорить с ним бессмысленно. Все же он наниматель, а контракт будет действовать до нашего возвращения в город. Торгаш беспокоится за сохранность своего имущества». А зная, что в любой момент в деревню могут турнуться враги, он бы предпочел держать купленных им воинов поближе к себе. До прихода стражи мне предстоит ночь спать в телеге, а днем сидеть под палящим солнцем без возможности уйти в тень. Вот она, доля наемника на контракте. Эльвиль отправилась по своим делам, а я к телегам. Идея девушки в одно лицо отправиться на переговоры к Дриаде сейчас мне казалась самоубийством. Если рыцарь не лгал, а он не лгал. Это весьма крутые перцы, раз способны заставить его в бою исходить на говно. Госпожа, крутой алхимик, волшебница, воительница и что-то там еще явно переоценивает собственные силы. У меня в голове не укладывается, как она будет обезвреживать кого-то уровня того рогатого они. Это же каким нужно заклинанием швырнуть, чтобы такую хренотень остановить? Оскверненные кровью первородного демона божественной цепи такими... Или я уже перегнул палку? Вокруг телег собралась половина из всего отряда наемников. Они сидели тут и до этого, всем своим видом показывая, насколько такой труд им претит. Прекрасно их понимал, поскольку гулять по окрестностям куда интереснее, чем торчать на солнце. «Привет!» — я подошел к одному из воинов, посчитав его наиболее опытным. «Не дашь совета?» ноячок Дэйн, ну давай, поделюсь своим опытом. Что интересует?» Он, по всей видимости, обо мне что-то знал. «Посмотри на мои удары. Правильно ли я их делаю?» Раз мне предстоит тут торчать, как часть экстерьера, стоит немного улучшить свои умения. Это можно, показывай. Наемник стал без всяких усилий. Ему словно кто-то помогал подняться на ноги. Вижу, тебе уже доводилось махать мечом раньше. Поэтому начни с простых взмахов. И так до самых сложных, а я оценю технику. Кивнув, отошел на несколько шагов назад, вооружился щитом и мечом, после чего начал бой с тенью. В качестве примера сперва представил несколько гоблинов, а затем воспроизвел своё сражение с хоб-гоблином. По моему мнению, вышло неплохо. Только вот после этого я понял, что мне не хватает скорости реакции. Вот чувствую, могу куда лучше. Отвратительно, лаконично заявил наемник. Он, а также еще парочка коллег по цеху были недовольны увиденным. А конкретнее, много лишних движений. Твои удары начинаются с двух-трех ненужных сокращений мышц и заканчиваются тем же. Про переход от одного удара к другому и говорить больно, сплошное безобразие. Предположу, что ты обладаешь навыком усиления, который компенсировал твой недостаток опыта. Я прав?» «Прав. Среднее усиление». Наемник присвистнул. На лицах других парней появилось выражение некоторого уважения. «Не дурно. А стойкость?» Ее нет. Никакой нет». «Вот оно что», — наемник задумался. «Даже не могу представить, каких трудов тебе стоит удерживать эту силу в себе». «Но то не моя проблема. Слушай, я могу показать, как правильно наносить удары, только мне далеко до нормального наставника. Устраивает тебя такое?» «Более чем». Хорошего специалиста обычный наемник не заменит, но из самоучки редко выходит что-то стоящее. А я и есть самоучка. Следующие несколько часов группа наемников учила меня правильным стойкам и ударам. Им, походу, просто было нечем заняться». А тут представилась уникальная возможность поделиться своим опытом с неграмотным новичком, который им в рот смотрит и впитывает опыт. Я и сам оценил, какая колоссальная разница между моими ударами и тому, чему учили меня они — небо и земля, причем мое мастерство владения клинком на уровне днища. Я в бою против них стал бы неприятным противником за счет силы, однако они с легкостью компенсировали бы разницу между нами и своим мастерством. Думаю, даже если бы я обладал навыком скорости, он был бы бесполезным. Слишком много лишних движений, и главное, я не думаю над следующими своими выпадами. Этакие комбо-атаки, оказывается, сильно отличаются от того, что я видел в играх. Там обычные серии выпадов, когда, как на самом деле, это больше похоже на шахматную партию, когда ты продумываешь несколько ходов вперед. За тренировками я не заметил, как настал вечер. Пришел командир нашего отряда, Назначил нескольких из нас дозор, распределил смены и предупредил. Если что-то случится, неважно что, необходимо сразу оповестить его. Словом, нас оставили охранять повозки. Как и ожидалось, я был назначен в конец смены, на самое паршивое время. Конечно, хорошо, что я могу сейчас завалиться спать, но после тренировки пробуждение станет тем еще испытанием. Сон был хорош. Там я прокручивал в голове полученные знания о владении мечом, испытывал их на гоблинах, А главное, играл на скорость, убирая лишние движения и высчитывал выигранные мгновения. Казалось, клинок мелькал, как сплошная стена из заточенной стали предморной гоблина, и тот не мог пробиться через вихрь идеальных движений. Крутой сон. Очень крутой. А вот с пробуждением мне повезло. Мышцы ломило, настроение паршивое, живот требует бросить кого-нибудь в топку, а в горле пустыня. Не лучшее утро, далеко от доброго. Рассвет не впечатлял. Да и не видно его за деревьями. Остальные наёмники, чей дозор, в то же время, выглядели немногим лучше меня. Все же в гостях куда лучше спать, чем у телег. И ведь караванчик, сука такая, на перине сейчас нежится. Последний особенно раздражает. Пищу готовил там же, где и сидел. Сел у костра и начал греть воду в котелке. Походный котелок на костре посреди деревни. Абсурд, но всем плевать. Как, впрочем, и мне. Я хочу попить чего-нибудь горячего. Сделав себе напиток и, взяв из походного мешка вяленого мяса, уставился на телегу напротив. Там на ней сидела та самая сова, которую я видел в руинах. Она глазела на меня своими большущими глазищами, которые, казалось, светились желтым цветом. Смотрелась сыкотно. «Жрать не дам, я жадный», — сказал я этой пернатой твари. «Не знаю, чего этот птиц тут забыл, но его присутствие явно не несёт в себе ничего хорошего».